До 12-го съезда был еще крайне недостаточным, и в значительной части формальным, неполноценным. Во-первых, в нем была крайне слабо отражена квалификация и качество работников по существу. И во-вторых, крайне слабо был поставлен учет и характеристика работников в государственных и хозяйственных организациях проведённые цикается как обследование рядоведовств и их госорганов показало, что многие, если не большинство их руководителей не знают своих кадровых сил. Не ведут учёт и даже не могут определить своих потребностей. Отсюда назначение людей часто непригодных с деловой и политической стороны из-за тирании партийных и частных беспартийных работников. Такое положение не гарантировало не только обеспечение влияния партии на командные узловые пункты государственной и хозяйственной работы, но и просто ограждение их от злоупотреблений жуликов, карьеристов и хапуг. Большую ценную работу проделала комиссия под председательством Куйбышева по проверке Трестов. Комиссия оценила положение как неудовлетворительное. Вот данные о составе правления 293 крестов. Из 875 членов правления коммунистов всего 325 или 37%, беспартийных 550. По социальному положению рабочих 203 или 23%, служащих 183. 21%, крестьян 209, 24%, прочих 280, 32%. Нечего и говорить, что даже эти цифры подтверждают крайне неудовлетворительное положение с руководящими кадрами в этих треслах. 1923-1924 годы стали новым этапом в развертывании учетно-распределительной работы партии и ЦК. Широким фронтом, ширь и вглубь, начиная с окончательного утверждения единой системы учета и изучения кадров, перехода от огульных массовых мобилизаций к персональному подбору работников не только в партийных, но и в государственных и хозяйственных органах, и кончая снижение укреплением самих органов учета и распределения, объединением оргинструкторского и учетно-распределительного отделов в единый организационно-распределительный отдел «Орг. Распред». Важным и новым в работе был переход от преобладавшего текущего распределения пребывающих в ЦК стихийно самотеком людей вроде как на бирже труда, к плановому подбору ответственных работников на основе предварительного учета и изучения кадров. Работу по текущему устройству на работу нуждающихся в ней коммунистов вели местные организации, а ЦК принимал жалующихся, оказывая им необходимую помощь. В 1923 году была окончательно разработана и утверждена единая система учета ответственных партоработников. ЦК придавал настолько важное значение делу постановки учёта на научных основаниях, что созвал в 1923 году специальное совещание заведующих учётно-статистическими подотделами местных партийных организаций с участием партийных специалистов по статистике для разработки не только общей системы учёта но и детальных схем, форм и инструкций по технике учёта, и особенно по персональному изучению ответственных руководящих работников разных масштабов. Были разработаны соответствующие формы учёта. После рассмотрения и утверждения секретариатом ЦК все новые документы по учёту впервые были собраны вместе и изданы в единой брошюре, разосланной для руководства на места. Нельзя думать, что это были просто технические указания,